Глава тринадцатая. Юна склонилась надо мной, легко хлопая по щекам. Ее губы шевелились, она что-то говорила, но понять я не мог. Ощущение, будто под водой находишься, какие-то неразборчивые шумы со всех сторон. Мерно рокот, скрип, глухое уханье. Потом из ушей словно вытащили затычки, и я услышал «Лука Стидич! Егор, ты слышишь? Разин!» Девушка отступила. Я понял, что сижу у стены комнаты, вытянув ноги. Впереди Чак он смотрит в окно, поднявшись на цыпочки. Рядом приоткрытая дверь. Возле нее человек в плаще. Капюшон откинут. Ежик седых волос, худое морщинистое лицо, круги под глазами, длинная борода клинышком. Я знал его. Понимание этого пришло неожиданно, будто меня ледяной водой окатило. Я знал это лицо. Когда-то видел человека в плаще. Когда? Где? Невозможно вспомнить. Во второй раз я пришел в себя, уже сидя на краю койки. Лука Стидич, помогавший Юне посадить меня туда, отступил. Губы его зашевелились. Сначала я слышал все те же тягучие звуки, а потом разобрал. «Сейчас будут здесь. Надо уходить». Юна бросилась помогать мне когда я попытался встать, схватила за локоть и подперла плечом. Я сначала навалился на нее, потом оттолкнул, широко расставив ноги, развел в стороны руки и зажмурился так, что в ушах загудело. Открыл глаза. Лука Стидич стоял передо мной, положив руки на ремень и разглядывал в упор. Под плащем его был синий китель и брюки-галифе с лампасами, заправленные в черные сапоги. «Имя!» — бросил он. Окинув взглядом переодетого жреца, я обошел его и спросил у Чака, по-прежнему глядевшего в окно, что там. — Пока тихо, — ответил он. — Но скоро прибегут. Вижу их. Повыше чуток на другой стороне коридора. Уходить надо. — Имя наемник, — повелительно произнес Стидич. — Слушай, заткнись, а! — буркнул я. Он шагнул ко мне, я развернулся, ноги уже не дрожали, голова не кружилась, и теперь я готов был встретить его, даже азарт какой-то появился. Пусть попробует махнуть своей дубинкой еще раз, тогда это неожиданно вышло, а сейчас я буду готов. Но тут между нами встала юна Гала и уперлась одной ладонью в грудь жреца, а другой в мою. «Помолчите, оба!» — гневно сказала она. «Лука, он спас меня!» «Вы понимаете это? Если бы не он, я была бы мертва». «Разин, это Лука Стидич, доверенный человек владыки Геста. Относись к нему с должным уважением. Сейчас нам надо действовать заодно». «Вы оба поняли, что к чему?» «Поняли, я спрашиваю». Лука, помедлив кивнул. «Хорошо, юна Гала. Сейчас мы не будем ничего выяснять, но позже я займусь этим наемником». Юна перевела взгляд на меня, Я тоже кивнул. Ладно. Эй, большаки! Чак распахнул дверь и переступил порог. Вон они, бегут сверху, уже рядом совсем. Вы как хотите, а я сваливаю. Но вы на меня не глядите, можете и дальше болтать себе, пока вас не перестреляют тут всех. Снизу невозможно было разглядеть, сколько человек спешит по спиральному коридору но, судя по топоту, который эхо разносило по всей градирне не меньше десятка. Лука Стидич бежал первым, следом Юна, потом я с карликом на плечах. Меня не отпускали мысли о том, что когда-то я уже видел жреца, возможно, мельком, но при таких обстоятельствах, что все равно запомнил его лицо. Нет, не вспомнить, хотя это очень важно. Уже трижды на пути встречались люди. Кто-то выходил из комнат, Другие как раз собирались войти. Большинство быстро ретировались но какой-то здоровяк попытался преградить дорогу и отлетел в сторону, получив удар дубинкой в лоб. Карлик, пригнувшись к моему темени и обхватив за шею, болтал. Я на обзор, когда вылез, сразу этого большака увидел. Подружка что я описала его. Ну, думаю, удачно. Собрался уже было подойти, чтобы сказать, что она его ждет, но чую не то что-то. Вроде большаки какие-то странные вокруг него снуют, то есть не снуют, а так тихорятся. Трое за столом неподалеку сидят, еще один вроде через ограду смотрит, которая по центру там, над колодцем, и другие в стороне встали за углом. Я обзор обошел, ну, вроде шатаюсь там праздно и понимаю. Точно, следят за лукой этим, но не нападают, ждут, а чего когда придут те, с кем у него назначена встреча, — пропыхтел я. Хотя мы и спускались, бежать с карликом на плечах было тяжеловато. Хауда била по бедру, в конце концов пришлось достать ее из-под ремня и держать в руке. «Правильно, чтоб всех вас сразу накрыть!» — согласился Чак. «Там ведь что получилось? Ты вообще знаешь, кто вот этот Лука? Глава разведки храма, первый помощник владыки, важный большак». Его в лицо старшины топливных кланов наверняка знают. Тут у всех везде стукачи, понимаешь? В храме кланов, в цитадели храма. Вот Луку и засек кто-то, когда он в Балашиху заявился тайно. А тут еще диверсанты эти прикатывают да говорят, что юный галас с ее охранником они где-то в округе ночи потеряли. А потом топливным связать все легко было, да понять, что у Луки тут с юной встреча и назначена. Ну и... Что дальше наверху было, перебил я. Да что? Я, значит, только отвернулся, вдруг сзади звук такой, будто бы в ладоши хлопнули. Потом звон, крик. Гляжу, а Лука-то выходит. Тоже соглядатое заметил, просто виду не подавал. Он, значит, момент удобный поджидал. Ну вот, сбросил в колодец того, кто возле ограды. По другим стрельнул пару раз из пистоля. Хитрый у него пистоль, с трубкой толстой на конце. Тихо бьет, как хлопок такой. Л Лука, значит, стол перевернул, за ним укрылся. Тогда там пальба поднялась, большаки закричали. Так у него и другое оружие есть, кроме дубинки. Но... Ну да, я ж говорю, такой пистоль знатный, под плащом спрятан. Не иначе оружейники харьковские. «По особому заказу сделали!» «Так вот он к выходу прорвался, тогда я ему кричу, что от юны, мол, за мной давай!» «Он меня чуть не прибил сначала, но после вроде как поверил, потому что ему деваться все равно некуда было, за мной побежал!» «Те наверху еще долго очухивались, соображали, что к чему, а мы вниз!» «А тут ты как выскочил!» «Хе!» Чак издевательски хохотнул. «И в раз по лбу дубинкой получил! Герой!» Показал себя наемник во всей своей наемнической красе. Дурость назначать встречу в Балашихе. Я повысил голос. «Юна, почему у вас встреча на территории топливных кланов? Вы ведь знали, что они будут мешать». На ходу оглянувшись, Лукастидич ткнул вниз пальцем и крикнул «Потому что там нас ждут!» «Где?» Меня прервал звук выстрела. Пуля пролетела за спиной девушки. Несколько людей в брезентовых плащах и касках бежали по противоположной стороне градирни. Среди них мелькали черные рубахи и бороды диверсантов. Щелкнул второй выстрел, потом грохнул пороховой самострел. «Нападай, Юшанин!» Чак пригнулся, ударившись подбородком мне в теме. «Не души!» Я вытянул над ограждением руку с Хаудой, но стрелять не стал. Расстояние было слишком велико. Опять щелкнуло ружье, и Чак охнул. Я крикнул ранен. Да не, над самым ухом пролетела, прям чуть не по серге моей. Эй, большаки, дылду, ваша мать, лука, юна!» Заверещал он. На бегу оба оглянулись, и Чак прокричал Не успеваем мы! Не успеваем спуститься! Догонят раньше, а если успеем, так все равно толку нет, там ворота заперты! Впереди открылась площадка с повозками, стойлами и сендером которую я видел сверху. Здесь вдоль стены тянулись не комнаты, а склады с воротами на засовах. Спавший на повозке человек приподнялся, заслышав топот наших ног, и стал протирать глаза. Из-за другой подводы показалась всклокоченная голова. Человек выпрямился, подняв вилы. Решил, наверное, что мы хотим завладеть его добром. Заржали лошади в стойлах. Стаскивая из себя плащ, Лука побежал к дальнему краю, где стоял Сендер. И мы с Юной поспешили за ним. Сбоку вынырнули два здоровых парня с кабурами и тесаками на поясах. Преградили путь. Один крикнул, хватаясь за револьвер. «Эй, стоять! Вы кто?» Я прыгнул вперед, чтобы Юна оказалась за спиной. Но тут в дело вступил Лука Стидич. На этот раз он не стал доставать дубинку. Крутанув плащ через руку, швырнул в лицо охраннику и сразу хлестко врезал тыльной стороной ладони по носу другому. «Человек упал!» Лука дважды очень быстро ударил первого, сорвал с него свой плащ, и пока противник, держась за горло, валился навзничь, подбежал к Сендеру. «О, дает!» — выдохнул карлик. «Так, человече, а ну спусти меня!» «Наемник, за руль!» — крикнул Лука, запрыгивая на заднее сиденье большого пятиместного Сендера с широким багажником и броней на бортах. Юна уселась рядом с ним. Карлик забрался на переднее сиденье. «Когда я, сунув Хауду за пояс, Завел двигатель, из ворот ближайшего склада вывалилось несколько человек. Девушка крикнула «Обрез! Разин! Дай свой обрез!» Мне было не до нее. Люди побежали к нам, и я, утопив педаль газа, крутанул руль, чтобы объехать их. Машина вылетела с площадки и понеслась вниз по коридору, сбив треногу с масляной лампой. До земли, то есть до дна градирни, оставалось лишь пара витков спирали. Чак вытащил Хауду из-за моего пояса, и уже собрался передать назад, но я отобрал ее. «Там, внизу!» — крикнула Юна. «Разин! Там люди!» Я оглянулся. Девушка, навалившись на низкий бортик сендера, глядела через ограждение, вдоль которого мы неслись. «Много?» — спросил я. «Да, поднимаются навстречу. Разин! Они перегораживают проход телегами. Не проедем!» Сквозь рев нашего двигателя донеслись звуки выстрелов. Я поднял Хауду левой рукой, направив вперед сбоку от рамы с пленкой, заменяющей лобовое стекло. «Тормози!» – крикнула девушка. «Держитесь все!» – гаркнул я. Впереди показались две телеги. Одна почти перегородила проезд, другую тщетно пытались развернуть несколько человек. Но оглобли уперлись в ограждение, не давая передним колесам встать в нужное положение. Я вдавил оба спусковых крючка. Отдача вскинула стволы Хауды. Моя рука сама собой согнулась в локте. Дробь сбила с ног одного человека, другие кинулись к стене, бросив телегу, и она покатилась в сторону. Швырнув хауду под ноги Чака, я, что было сил, крутанул руль и проорал «Держитесь!». Наш сендер наискось вломился в ограждение, пробил его и вылетел в центральный колодец. запитанированная накрытое сверху железными решетками круглое дно градирни было недалеко. За пару секунд, пока машина падала, все сильнее зарываясь капотом, я разглядел штабель из рельс, скрепленных цепями, запертые ворота в стене, ряд приземистых будок из фанеры и жести, а еще сендер, заезжающий в спиральный коридор и бегущих за ним людей. Все это озарял прожектор на треноге, от которого толстый черный кабель, провисая, тянулся к железной штанге над крышей одной будки. Потом передние колеса машины врезались в пол. Карлик как-то удержался, а меня швырнуло вперед, и я головой пробил пленку в раме. С хрустом сломался бампер, что-то заскрежетало сзади, и двигатель смолк. Сендер встал, причем передние колеса его ушли глубоко в корпус, а багажник приподняло. Я лежал грудью на капоте. Ступни зацепились за рулевое колесо, руками я обнял машину. «Слась, южанин!» В поле зрения показался Чак с Хаудой в руках. «Ишь!» «Вцепился в нее, как в бабу!» Я заилозил животом по железу и стал съезжать головой вниз. С двух сторон Лука и Юна подхватили меня под мышки, сдернув с капота, поставили на ноги. «Чак! Хауду мне!» — хрипло приказал я. Подскочивший карлик вложил мне в руки обрез. «Ты это Хаудой называешь, наемник?» — спросил он. «Никогда такого слова не слыхал!» В нижней части спирального коридора началась давка. Люди побежали назад, сталкиваясь Сендер, преследователей, пытался развернуться, буксуя и бешено ревя двигателем. Из будок у ворот выскочили несколько человек. Я переломил стволы, достал два патрона из петель на ремне и стал заряжать. Лукастидич Стидич вытащил из-под плаща оружие, похожее на армейский пистолет с глушителем. Потом на свет появилась алюминиевая трубка с прозрачной полусферой на одном конце. Под полусферой что-то серебрилось. Жрец ударил трубкой опал, раздался звон, полетели прозрачные осколки, и на конце ее шипением рассвел факел магниевого огня. Одновременно он поднял пистолет и выстрелил в прожектор. Раздался хлопок. Через мгновение в нижней части градирни воцарилась темнота. Стидич побежал вокруг штабеля рельс, подняв трубку над головой. Холодный серебряный свет магния превратил мир в мигающий черно-белый калейдоскоп. «Куда теперь?» – крикнул я, подталкивая Юну перед собой. «Нам надо вниз!» – ответила она. Лука сказал, там нас ждут. «Ну, куда вниз, красавица?» – подал голос бегущий следом Чак. «Тут есть подземная цеха и канализация. Мы потому и встречались в Балашихе, что внизу нас ждет почтарь, чтобы отвезти в храм. Но почему именно в Балашихе?» – спросил я. «Не знаю. Наверное, отсюда можно скрытно добраться до храма». Снизу раздались выстрелы. Судя по нарастающему шуму мотора, Сендер смог развернуться в нижней части спирального коридора и ехал за нами, ориентируясь по свету химического факела в руках Луки. Я уже хотел крикнуть жрецу, чтобы он выбросил свою трубку, но решил, что тогда мы не найдем дорогу в темноте. Свет масляных ламп, падавший сверху, был совсем тусклым. Впереди раздались топот, крик, пятно серебряного света заметалось. Треснула электродубинка... Блеснули искры. Справа из темноты прямо на нас вылетел человек с тесаком, и я, вскинув хауду, машинально выстрелил из двух стволов. Человека отбросило назад, но рядом появился второй, и Чак метнулся ему под ноги. Зацепившись, он упал ничком. Карлик вскочил на него. В маленькие ручки что-то блеснуло. хищно метнулось вниз, будто клюв. Человек вскрикнул, задергался. Чак спрыгнул с него и побежал дальше. Лука Стидич навалился на дверь будки, с крыши которой торчала штанга с проводом, идущим от прожектора, распахнул и нырнул внутрь. Когда мы ввалились туда, в будке стало совсем тесно. Серебряный свет озарял железные ящики, торчащие из стен гвозди, где висели куртки, какие-то котомки, цепи, мотки-проволоки. В углу был круглый люк. Лязгнул за совом, Лука откинул крышку и сказал «Вниз». Девушка полезла первой, следом карлик. Жрец достал из-под плаща круглую ребристую гранату, разматывая тонкий провод, и положил ее на ящик. Перезарядив Хауду, и встал у двери. Сендер приближался, но был пока не виден за штабелем рельс. Лука повесил вторую гранату на торчащий из стены гвоздь, примотав к рычажку запала конец провода, велел «Лезь!». В этот момент из-за штабеля рельс вынырнули двое, и один из них сразу выстрелил. Я отскочил в сторону, а жрец швырнул наружу трубку. Она с гудением пронеслась мимо меня. Пятно света ударилось о штабель и разлетелось комками горящего серебра. Захлопнув дверь, я на ощупь заложил засов. На четвереньках добрался до люка, спустил вниз ноги, нащупал верхнюю перекладину лестницы и полез. Снизу доносился стук подошв о железо и звук дыхания. «Лука!» — позвала Юна. «Разин!» Спускайтесь, откликнулся жрец. Мы за вами. Там должен быть туннель. Отойдите в сторону, может посыпаться. Над головой стукнул Люк. Лестница тяжело заскрипела под весом четырех тел. Лука сказал, ⁇ Наемник, я подложил под крышку ящик. Провод не длинный, скоро придется дергать. Будь готов. ⁇ Я позвал. ⁇ Юна, слышали? ⁇ Мы уже в туннеле, крикнула она. Отойдите в сторону, быстрее. Я прыгаю. «Давай, человече!» – пропищал в ответ карлик. «Не боись, я ее увел. Только пол тут бетонный, имей в виду!» Прыгать я все же не рискнул. Заскользил по штангам, цепляясь за них ногами и руками, обдирая ладони ржавчину. Когда ступни ударились о пол, вверху раздался взрыв. «Такие вещи умеют делать в мехокорпе», – шепотом сказала юнагала. «Больше нигде, только в наших лабораториях. Не знаю, как это попало к луке». Мы называем их факелы холодного огня. Ну, или просто фаеры. Лука Сидзи шагал вперед, подняв над головой трубку, испускающую холодный серебряный свет. За ним шли девушка с карликом, замыкал я. Скорее всего, взрыв двух гранат основательно завалил люк. Мы двигались уже несколько минут, и пока что нас не преследовали. Свет озарял низкие своды туннеля, по стенам которого тянулись провода на кронштейнах. Впереди капала вода, было сыро. Я несколько раз наступал в масляные лужи, пахнущие мазутом. Еще раз прислушавшись, в туннель сзади не проникало ни единого звука, я обогнал Юну с Чаком и зашагал рядом с Лукой. «Куда мы идем?» «Вперед!» — сказал он. «Зачем?» «Там ждет этот твой почтарь? Кто он?» Лука молча шел дальше. Трубка в его руке потрескивала и шипела. Серебряный свет облизывал низкий свод в трещинах. Звук шагов изменился, появилось эхо. Впереди туннель вливался в более просторное помещение. «Ну так что впереди?» Я взял его за рукав. Жрец развернулся, левая рука взлетела, но я был готов и, поднырнув под дубинкой, ударил его кулаком в грудь. Лукастидич отскочил, высоко подпрыгнув в вихре взметнувшихся пол плаща. Шагнул назад, я слегка пригнулся и вытянул перед собой руки. В одной была хауда, но стрелять я не собирался. И тут между нами оказалась юна Гала. «Что вы двое опять делаете?» «Просто хочу знать, куда мы идем», — пожал я плечами. «Кто ты такой, чтобы задавать вопросы?» — холодно произнес жрец. «Я же говорила тебе, Лука. Он тот, благодаря кому я все еще жива», — сказала юна. Он заслужил право спрашивать. «И тебе, — говорила Разин, — относись с уважением к «Откуда мне знать, что ты не ведешь нас в ловушку». «Разин?» — девчонка повысила голос. «Это же Лука Стидич, посланник самого владыки, на встречу с которым я и спешила. Он сказал, что ведет нас к почтарю, который должен проводить нас в храм. Именно туда мы и направлялись с самого начала. Он ничего не хочет объяснять». «Мне не нравится идти непонятно куда для встречи неизвестно с кем. Что это за почтарь? Вдруг его давно пришили, а вместо него там ждут люди кланов». «Да не ждут, не ждут!» Прозвучал сиплый голос из темноты. «Я тут один, никого больше нет!» Я вскинул Хауду. Лукастидич поднял пистолет с глушителем, голос раздался снова. «Кто эти люди?» «Переговорщица мехакорпа и ее охранники, почтарь». Лука выпрямился, кивнув юни, пошел вперед. И в серебряном свете факела стало видно, что там находится большой зал. Что-то знакомое, решил я. Сделал несколько шагов вслед за жрецом и понял, что туннель привел нас на станцию метро».